Глава сорок «Приветствую, достопочтенный тигр!» Хаджар даже не знал, какого вида это существо, но то, что оно было способно говорить, говорило, пардон за каламбур, о многом. Этот десятиметровый, находящийся на последнем издыхании тигр, был явно куда как могущественнее небесного солдата. Да проклятие! Скорее всего, он мог бы и рыцаря духа прихлопнуть, как простую букашку. Что делал такой зверь в этом захолустье? И почему был ранен? Видимо, сама судьба свела нас вместе, хозяин неба, — звучал голос в голове. И все же тигр был намного слабее почившего Трависа, который мог говорить вслух. «Постойте, так она...» если ориентироваться по голосу, называла его хозяином неба? Кажется, таким титулом обладали лишь драконы. Собственно, это было одним из старых названий их расы. Черт, сколько же ей лет! Вздымалась могучая грудь, от каждого вздоха слегка дрожала земля и разлетались в сторону листья. Рана на теле тигра оставленная чьими-то могучими когтями, выглядела не свежей, но и не старой. Возможно, зверя ранили не больше месяца назад. Интересно, кто оказался способен на подобное? Проклятие! Каким же огромным был этот мир, и каким маленьким и несущественным Хаджар? И такую разницу в силе он собирался однажды преодолеть? Неудивительно, что не рассчитал его психом. Вот только от осознания этого факта решимость не исчезла из взгляда Хаджара. Воля, излучаемая его чистыми, синими глазами, все так же могла согнуть само небо. У тебя хороший взгляд, двуногий с сердцем хозяина неба. Тигр слегка рыкнул, и от того кровь буквально застыла в жилах. «Прошу простить меня за обман, достопочтенный тигр», — тут же извинился Хаджар. Он не сомневался, что даже в таком состоянии она прихлопнет их быстрее, чем они смогут даже подумать о том, чтобы обнажить клинки. «Не извиняйся, двуногий, я сама себя обманула. Я слабею, мой взор слабеет, мои силы покидают меня». Тигр... Вернее, тигрица в очередной раз вздохнула, и оттого кровь забила сильнее. Рана, нанесенная змеем, отравлена, и у меня почти не осталось времени. «Я сейчас же отправлюсь за лекарством, достопочтенный тигр», — поклонился Хаджар, насколько это было возможно сделать, учитывая, что он лежал. «Главное — убраться подальше из-за врага, а там, когда-нибудь после войны, Они с неро смогут вернуться сюда и забрать тело тигрицы. Но сейчас главное — найти любой предлог, под которым они смогут сбежать. Ты хитер двуногий, не как хозяева небес. Они прямые, как молодое дерево. Проклятие! Она раскусила его так легко, будто видела насквозь. Тигрица с трудом могла не то что дышать. Банальные движения веками причиняли ей нестерпимую боль. И все же она продолжала цепляться за жизнь. «Судьба», — мысленно протянула она, жестоко и свирепо, как самый лучший из тигров. Я была рождена простым котенком и спустя тысячелетия стала тигром». «Простой котенок в этом мире мог стать тигром? Да уж». Такого Хаджар точно не ожидал. Но моей мечтой было стать человеком. В мыслях Хаджара появилась сцена, в которой маленькая, богато одетая девочка ласкала котенка. Она, держа зверька на руках, танцевала по янтарному полу среди расписных стен и сотни различных дворян. Хаджар не узнавал ни их одежды, ни архитектуру зала, Это явно не королевство Лидус и даже не империя Дарнас. Впервые Хаджар увидел настолько далекую страну. Котенок был счастлив. Его эмоции переполняли Хаджара. Но внезапно сцена изменилась. Девочка спрятала своего любимого друга в глубокую вазу. Котенок ничего не видел, но чувствовал запах крови и слышал крики. Он выбрался лишь спустя долгое время, но вместо красивого пола увидел лишь реки крови, вместо людей – изрубленные тела. А его хозяйка… Хаджар видел много страшных вещей в этой жизни, и они не мешали ему спать. Но он не сомневался, что та сцена, изображение того, что стало с хозяйкой котенка – проклятие. «Это будет несколько лет настигать его в самых страшных ночных кошмарах!» Тигрица вздохнула. Трескались украшенные синими нитями рога, растущие из ее плеч. Меркли синие узоры на золотистой шерсти. Она не была рыжей в черную полоску. Нет, она была золотой с широкими светящимися синими полосами. Хаджара вновь закружил омут чужих воспоминаний. Котенок оказался на улице, совсем один. Он ничего не знал и не умел. Он голодал и замерзал, но вскоре сцена сменилась. Взрослая кошка охотилась на мышей и даже крыс. Она дралась за еду с собаками и другими котами. И при этом она иногда пробиралась в лавку ученого, где смогла прогрызть, разрывая кожу на морде и ломая клыки, дырку в небольшом сундучке. Оттуда она вытягивала горькую траву, сама не знала зачем, просто чувствовала, что станет сильнее, и она стала. Обычная кошка стала большой кошкой, она больше не охотилась на крыс, ее добычей становились олени и лани, затем она начала драться с другими зверями. За пищу, территорию, воду и силу. Так прошли века. Кошка стала тигром, свирепым, грозным, одиноким хищником. Она жила в своей пещере у ручья и никого не хотела видеть. Ночами она возвращалась обратно в те времена, когда ее носила на руках маленькая девочка. У нее было смешное имя – принцесса. Так ее звали остальные двуногие. Тигрица жила без цели, просто оттягивала момент, когда постареет и больше не будет страшен и опасен ее рывок. Момент, когда в битве другой, более молодой и свирепый зверь заберет ее жизнь. Но так было лишь до тех пор, пока к ручью не пришли двуногие. Сначала она хотела их прогнать. Слишком раздражали ее тонкий слух, смех и всплески купающихся. Но потом она принюхалась. Она узнала этот запах. Она выследила их. Они жили в большой каменной пещере. Она уже видела такие на картинках. Так странные плоские изображения называла маленькая девочка. Она говорила, что это замки. Теперь у тигрицы была цель. Она становилась сильнее, десятилетие за десятилетием, век за веком, пока, наконец, она не сравняла эту пещеру с землей. Она долгими ночами наслаждалась криками двуногих, отобравших у нее принцессу. Но потом... «Я чувствую в тебе ту же жажду, человек с сердцем хозяина неба», — прозвучал голос в голове, и Хаджар ощутил пустоту всеобъемлющую, тянущую, жуткую пустоту. Она засасывала его из воспоминаний тигрицы. Ему, как и ей когда-то, хотелось выть и биться о стены своей пещеры головой. Лишь от одного ощущения пустоты, от потери цели в жизни. Отомстив и убив тех двуногих, она убила и себя. Для чего теперь ей было жить? Так было до тех пор, пока после очередной весны она не почувствовала, что внутри ее тела вспыхнула новая жизнь. Она заботилась об этой жизни, и пустота исчезла. На ее место пришла новая цель. Она не хотела, чтобы эта жизнь провела свои годы так же, как и она, в вечной борьбе. Она хотела, чтобы эта жизнь жила спокойно и тихо. Для этого она не позволила появиться ей на свет. Она не хотела родить тигра. Она хотела дать жизнь человеку. А для этого ей и самой нужно было стать человеком. Я не успела двуногий. Змей оказался сильнее меня. Тигр приподняла лапу. Под ней, свернувшись клубочком, спал маленький белый котенок. На фоне своей матери он выглядел беззащитной, миниатюрной жемчужиной, такой, что могла поместиться на ладонь Хаджару. «Да проклянут меня боги!» — выдохнул Неро. «Это что, ее детеныш?» «Поклянись, двуногий, что сделаешь ее человеком! Поклянись, или я убью тебя на месте и перед смертью утолю свой голод твоей кровью!» Тигрица зарычала, и тысячи птиц взмыли в небо, а где-то вдалеке затряслись горы. Ну, или так показалось Хаджару. Вот только страха в его глазах так и не появилась, только воля и решимость. «Прости, достопочтенный тигр, но тебе придется меня убить. Если я возьму ее с собой, то ее будут ждать тысячи сражений и дорога, полная лишений». Зверь замолчал. Он внезапно поднялся на лапы. Тяжело, трясясь и дрожа, он встал. Величественный и гордый, размером с двухэтажный дом. Его клыки — сабли, его когти — копья. Ты хитер, как двуногий. Ты честен, как хозяин неба. Ты слаб, как недавно родившийся котенок, но... Два небесно-синих глаза вгляделись в почти такие же синие глаза. Единственная между ними разница была лишь в форме зрачка. Твоя воля крепкая и бескрайняя, как черное небо, приходящее ночью. Она с нежностью пододвинула котенка к Хаджару. «Если бы ты поклялся, я бы убила тебя на месте. Но ты все же не такой, как другие двуногие». «Ты как она, как моя принцесса!» Хаджар вновь увидел лицо маленькой девочки, танцующей с котенком. «Я ухожу, человек, который не человек. Позаботься о моей дочери. Будь с ней рядом. Только этого я у тебя прошу. Ты будешь с ней рядом?» Хаджар, не обращая внимания на попытки Неро опустить его обратно на землю, поднялся. На фоне тигра он выглядел букашкой, но, по мнению зверя, букашкой свирепой и бесстрашной, как лучший из тигров. «Пока бьется мое сердце», — и Хаджар отдал умирающему зверю честь с тем же почтением, как если бы перед ним стоял его генерал. «Тогда я ухожу, человек. Забери сердце моей силы. Оно поможет тебе стать сильнее». «Забери мои когти и клыки. Из них ты сделаешь себе новое, лучшее жало. Забери мою шкуру. Она крепче железа, которое вы на себе носите. Но прошу тебя, оставь вместе со мной и свое пламя. Я показала тебе, что оно сделало со мной, как едва не забрало мою душу». Вместо ответа лишь крепче засияла воля в глазах Хаджара. «Вижу, ты не можешь с ним расстаться, да поможет небо тем, против кого ты его обратишь, и да спасет оно тебя, когда в нем сгоришь и ты. Я ухожу!» Зверь в последний раз посмотрел на спящего детеныша и испустил последний вздох. И в этом вздохе Хаджар услышал «Ее имя Азрея». Хаджар опустился на колени и приложил голову к земле. То же самое сделал и Неру. Вдвоем они отдали дань уважения котенку, ставшему тигром. Тот возвышался над ними горой, гордой и неприступной. Такой же, как тигрица прожила свою жизнь, такой же она и встретила смерть. «Нет, ты, может, и псих, но чертовски везучий». Едва ли не в истерическом хохоте зашелся Неро. Вот только украдкой он, как и Хаджар, вытирал скупую мужскую слезу, бегущую по щеке. Как потом выяснит Хаджар, Неро тоже видел сцены из жизни тигра. Сморгнув непрошенную влагу, Хаджар поднял на руки белого котенка. Тот был не больше его ладони, маленький, пушистый и теплый. «А зрея!» — произнес принц, и котенок, зевнув, мяукнул.